Глава 23. Хуже место для заложника и не придумаешь. «Вот», — говорит Макьё. Это третий или четвертый слог, который он произнес с начала путешествия. Нельзя сказать, что у нас получился какой-то диалог. Надеюсь, во время мероприятия, которое нам предстоит, понимать друг друга на лету не придется. Он указывает на небольшое здание и едет дальше, только через два дома, припарковавшись в непросматриваемом месте. Домик любопытный. То есть безликий, и именно поэтому определённо любопытный. Четырехэтажное здание примерно 70-х годов, в облезлой штукатурке, между дверью и калиткой, полоска садика с двумя молоденькими деревцами. Полоска садика с двумя молоденькими деревцами. Большая часть окон открыта. Знак того, что здесь живут постоянно. Дом находится на главной улице Куаце, и движение здесь вполне оживленное хотя в большинстве своем это гуляющие пожилые люди, что вызывает забавные ощущения, будто смотришь видео о нормальной прогулке, но в замедленном действии. Две дамы с завитыми прическами, нежно-голубого оттенка, с любопытством наблюдают за нашей машиной, воспользовавшись случаем остановиться и перевести дух, потому что улица слегка под наклоном, а они идут в горку. «Адрес точный», — замечает Макьо. Это явно не один из тех кварталов с сомнительной репутацией, где полагается жить похитителю. Но с другой стороны, где вообще можно ждать, что наткнешься на похитителя? Макьё, Берганца и я идем к калитке. Берганца смотрит на список имён у домофона. Похоже, Ламанта Джиролама живет на первом этаже с правой стороны. Макья уже поднимает руку позвонить, но комиссар знаком останавливает его, а потом толкает уже открытую калитку. «О!» Улыбается макью, будто извиняясь, но по-прежнему выглядит озадаченным, наблюдая, как комиссар направляется к стене здания прямо к окну Ламанты. «Комиссар!» — отваживается позвать он. «Я замечаю, что руку он держит на кубуре. Простите, но если он дома, с тем же успехом можно позвонить в дверь и всё. Сбежать же он не может. Мы возьмем его и прижмем хорошенько. Заставим признаться, где он держит дамоч. Сеньору. Берганца бросает на него ответный взгляд, означающий «не мешай» и осторожно подбирается к первому окну. И я понимаю. «Ой, дьявол, вы думаете, он может держать Бьянку здесь?» Макья оборачивается ко мне с выражением, будто я только что сказала, что ослы летают. На первом этаже здания в центре города, не говоря уж о... жалюзи, прерывая его я, они почти все опущены. Макья по-прежнему смотрит на меня так, будто я говорю на арамейском языке. А солнце светит в другую стену здания, уточняю я. Уверенности у меня нет, потому что со спины лицо видно всего на три четверти, но готова поклясться, что Берганца только что довольно улыбнулся. Комиссар наклоняется вперед, Заглянуть в окно под краешком жалюзи. Угол неудобный, потому что все усложняет еще и кремовая занавеска. А может и белая, но грязная, не поймешь. Мы с Макью, стоя на два шага позади, старательно прижимаемся к зданию, чтобы очертания силуэтов не крались перед занавесками. Берганца отступает от стены и идёт дальше. Похоже, ничего интересного не обнаружил. У следующего окна все повторяется. Разве что сначала комиссар оглядывается и морщится. Тогда я тоже оглядываюсь и понимаю, что он увидел. Это окно находится за углом и выходит уже не на главную улицу, а на узкий безлюдный переулок. <coughs> У дома напротив окон на этой стороне нет. поднимая голову. Проверить второй этаж. Окно над нашим закрыто, то есть либо жильцы приезжают в горы только на выходные в отпуск, либо редко пользуются этой комнатой. В обоих случаях, если в самом деле приходится держать заложника в квартире на первом этаже спокойного кондоминиума в провинциальном городке, эта комната с окном, в которое мы собираемся заглянуть, — лучший вариант. Или менее худший. Опускаю голову и сталкиваюсь взглядом с берганцей. Комиссар делает мне знак, что он понял, что я поняла. Снова. Он приближается к окну и заглядывает внутрь, оставаясь в таком положении целую вечность, а потом оборачивается к нам и приподнимает бровь. Действительно. Макья вытаращивает глаза. «Действительно что? Действительно она в самом деле там? Но это абсурд», — пахтит он отступая. «Кто будет держать заложника в квартире в центре такого поселения старичков, как это?» Он прав. В Куаце средний возраст в самом деле немного высоковат. И сам городишко крошечный. Из тех, где все всех знают, а может, еще и детей, внуков и родственников. Сложно представить более неподходящее место, чтобы держать в доме живой секрет весом в 50 килограмм. «И, тем не менее, она там», — отвечает берганца. Сидит в кресле. Во рту кляп связано, не разглядеть, как. Возможно, и руки, и лодыжки привязаны к батарее. Классика. Там есть и еще кое-кто. Определенно Ламанта, Но он стоял спиной, и я его плохо рассмотрел. Возился у плиты, если не ошибаюсь. Похоже, они одни. «Макью, ты готов?» Макью поджимает губы. Видно, что он растерян. «Комиссар, но вдвоем! Если бы мы обнаружили здесь только Ламанто...» Как и рассчитывали, затолкали бы его в машину и ввезли, или допросили бы прямо на месте, чтобы сказал, где держит Кантовилу. Но врываться вот так, когда там заложник, разве мы не рискуем, что он выставит ее перед собой как щит? «А какого подкрепления ты ждешь, Макьё?» — фыркает Берганца. Судя по его виду, он признает, что Макьё в чем то прав, и сам комиссар об этом тоже думал. Но раздосадован он потому, что ничего с этим сделать не может. Бетти в городе ведет расследование. При этом не звонит, значит, либо ничего не нашёл, Либо не торопится. Роватые пиццоли сидят в засаде по делу Фалкера. Придется справляться самим. «Поверить не могу», — огорченно вздыхает Макью. «Мы угодили в этот переплет, потому что похититель настолько безнадежен, что даже подвала не заготовил», — отрезает Берганца. «Брось», — отрезает Берганца. Постараемся не напортачить. Действуем быстро, четко, не оставляя ему времени броситься к Кантавиле и не пугаем, чтобы не наделал глупостей. «А я?» — спрашиваю. Берганца размышляет. У меня такое ощущение, что только сейчас он задумался о том, что я-то не полицейский. В каком-то смысле это льстит. А вы, Сарка, держитесь позади. Более того, вообще никуда не влезайте. Так лучше всего. Там будет немного неспокойно. Не пугайтесь, когда мы достанем пистолета и ничего не делайте. Понятно? Ничего, что могло бы привлечь внимание Ламанты. Он качает головой. Проблема в том, что так и есть. Мы действительно рассчитывали обнаружить только его. Кто бы мог подумать, что он держит похищенную синьору прямо дома, здесь. Так-то мы должны были только допросить его, и там бы вы точно пригодились, потому что смогли бы нажать на нужные рычаги. А тут... Впереди полномасштабная облава, и, боюсь, я совершил ошибку, взяв вас с собой. Я не хотел подвергать вас опасности. Против своей воли я улыбаюсь краешком губ. Наконец-то чуть-чуть адреналина, а то сегодня мне было ужасно скучно. Вместо того, чтобы рассмеяться или хотя бы улыбнуться, Берганца вновь смотрит на меня, прищурившись и нахмурившись, как утром. Нервничай, сарка. Как вы узнали?» «Заметил, что когда вам не по себе, вы шутите. А вы чокнутый коп. Давайте покончим с этим делом», — говорит Берганца, и мы выдвигаемся.